Глава 27. Тщеславие и мятежный дух. Марила возвращалась домой поздним апрельским вечером после собрания благотворительного общества. Ощущение, что закончилась зима, она приняла с трепетом восторга, который весна приносит как самым пожилым и грустным людям, так и молодым и веселым. Марила обычно не анализировала свои мысли и чувства. Она, наверное, полагала, что думает о благотворительности, сборе пожертвований и покупке нового ковра для ризницы. Но в этих размышлениях гармонично присутствовали и красные поля с поднимающимися над ними бледно-пурпурными туманами на фоне заходящего солнца и длинные остроконечные тени елей, падающие на луга за ручьем и неподвижные клены с малиновыми листьями, стоящие вокруг зеркальной поверхности пруда в пробуждающемся мире из рождения скрытой жизни под серой землей. Весна царила вокруг, и размеренные спокойные шаги Марила становились легче и быстрее из-за этой глубокой первобытной радости. Ее глаза ласково смотрели на зеленые крыши, выглядывавшие из-за сплетения деревьев и отражавшие в своих окнах солнечный свет россыпью сверкающих лучей. Шагая по влажной дорожке, Марила думала, что очень приятно осознавать, что она идет домой к весело потрескивающим дровам в камине и красиво накрытому столу, а не к холодному порядку, ожидавшему ее после собраний благотворительного общества, до тех пор, пока Энн не приехала в зеленые крыши. Поэтому, когда Марила зашла в кухню и увидела, что огонь погас, а Эн нигде не было, она, конечно, почувствовала разочарование и раздражение. Она велела Эн приготовить чай к пяти часам, но теперь ей пришлось поспешно снять свое лучшее платье и приготовить еду до возвращения Мэтью с пахоты. «Вот я задам, мисс Н, когда она придет домой», — сказала Морила мрачно, стругая щепки для растопки большим ножом и с большей энергией, чем это было необходимо. Мэтью уже пришел и терпеливо ждал чай в своем углу. Она завеялась куда-то с Дианой писать рассказы или репетировать диалоги и прочее шутовство и никогда не подумает о времени и своих обязанностях. Надо это прекратить раз и навсегда». Меня не волнует, что миссис Аллан сказала про Энн, что та самая смышленая и милая девочка, которую она когда-либо знала. Она может быть смышленая и милая, но ее голова забита глупостями, и никогда не знаешь, что она придумает в следующий раз. Как только она заканчивает с одной глупостью, она берется за другую. Однако, ведь я повторяю именно то, что говорила Рэйчел Линд на сегодняшнем собрании, и за что я так на нее рассердилась. Я была рада, когда миссис Аллан защитила Энн, иначе мне пришлось бы наговорить грубости и Рэйчел перед всеми. У Энн есть много недостатков, и я далека от того, чтобы отрицать это, но воспитываю ее я, а не Рэйчел Линд, которая указала бы на ошибки и Архангелу Гавриилу, если бы он жил в Эйвенли. Но, конечно, Эн не имела права уходить из дома, если я сказала ей остаться дома и приготовить чай». Хотя я должна сказать, что при всех ее недостатках я не замечала за ней непослушания или безответственности прежде, и очень жаль, что я с этим столкнулась. «Ну, я не знаю», — сказал Мэтью, который, будучи терпеливым и мудрым, и прежде всего голодным, счел за лучшее, чтобы Марила беспрепятственно выговорила свой гнев, зная по опыту, что работа у нее идет гораздо быстрее, если не отвлекать ее несвоевременными возражениями. — Может быть, ты судишь ее слишком поспешно, Марила, не называя ее безответственной, пока не будешь уверена, что она виновата? Может, все это объяснится? Эн хорошо умеет объяснять. — Ее не было здесь, хотя я сказала ей, чтобы она оставалась дома, — возразила Марила. — Я думаю, ей будет трудно придумать объяснение, которое меня удовлетворит. Я, конечно, знала, что ты будешь ее оправдывать, Мэтью, но я занимаюсь ее воспитанием, а не ты. Уже смеркалось, когда ужин был готов, и до сих пор не было видно Эн, спешащей по бревенчатому мостику или по тропе влюбленных, запыхавшейся и раскаявшейся в невыполнении своих обязанностей. Марила мрачно помыла и убрала посуду, затем ей понадобилась свеча, чтобы сходить в подвал, и она поднялась в комнату на крыше за подсвечником, который обычно стоял на столе Эн. Она зажгла свечу, обернулась и увидела Эн лежащую на кровати и уткнувшуюся лицом в подушку. Господи, помилуй, сказала пораженная Марила. Ты спала, Эн? Нет, был приглушенный ответ. Ты заболела? Спросила Марила с тревогой, подходя к кровати. Эн зарылась глубже в подушке, как будто желая скрыться навсегда от глаз всех смертных. Нет. Но, ну, пожалуйста, Марила, уходи и не смотри на меня. Я в глубоком отчаянии, и меня не волнует больше, кто будет первым в классе, или напишет лучшее сочинение, или будет петь в хоре воскресной школы. Все это мелочи, которые не имеют никакого значения, потому что я не думаю, что когда-либо буду в состоянии показаться людям. Моя жизнь закончена. Пожалуйста, Марила, уходи и не смотри на меня. Кто-нибудь когда-нибудь слышал подобное? В недоумении воскликнула Марила. Эн, Ширли, что с тобой? Что ты сделала? Сию минуту встань и скажи мне, сейчас же, что произошло? Эн в отчаянии послушно соскользнула с кровати. Посмотрите на мои волосы, Марила, прошептала она. Конечно, Марила подняла свечу и внимательно посмотрела на волосы, Эн, падающая тяжелой массой на спину. Они выглядели очень странно. — Энн Ширли, что ты сделала с волосами? Почему они зеленые? — Зеленым это можно было бы назвать, если бы это был обычный цвет. На самом деле волосы Энн были странного, тусклого, бронзово-зеленого цвета, с тут и там пробивающимися красными прядями, как будто для усиления ужасного эффекта. Никогда в своей жизни Марила не видела ничего комичнее, чем волосы Н в тот момент. — Да, это зеленый, — простонала Н. Я думала, ничего не может быть хуже рыжих волос. Но теперь я знаю, что зеленые волосы в десять раз хуже. — О, Марила, вы не представляете, как ужасно я себя чувствую! — Я не знаю, как ты это сделала, но собираюсь выяснить, — сказала Марила. — Пойдем на кухню. Здесь слишком холодно, и расскажешь мне, как это вышло. Я ожидала чего-то странного. Ты не попадала в передряги уже два месяца, и я была уверена, что что-то случится. Итак, что ты сделала со своими волосами? — Я покрасила их. — Покрасила? — Покрасила волосы? — Эн Ширли. Ты не знала, что это плохо — красить волосы? — Да, я догадывалась, что это не очень хорошо, — признала Сен. Но я думала, что стоит побыть немного плохой, чтобы избавиться от рыжих волос. Я все просчитала, Марила. Кроме того, я собиралась быть очень хорошей в других делах, чтобы загладить свою вину. — Ну, — сказала Марила саркастически, — если бы я решила покрасить волосы, я бы покрасила их в достойный цвет, по крайней мере. Я бы не красила их в зеленый. — Но я не хотела красить их в зеленый, Марилла! — возразила Энн уныла. Если уж решила быть плохой, то хотела получить другой результат. Он сказал, что мои волосы будут красивого цвета вороного крыла. Он твердо заверил меня, что так и будет. Как я могла сомневаться в его словах? Марилла! Я знаю, как неприятно, если в ваших словах сомневаются. И миссис Салан говорит, что мы никогда не должны подозревать кого-либо во лжи, если у нас нет доказательств того, что они обманывают. Но у меня есть доказательства сейчас. Зеленые волосы — это очевидное доказательство. Но тогда я не знала об этом и верила каждому его слову». «Кто он? О ком ты говоришь?» «Продавец». «Коробейник, который был здесь сегодня во второй половине дня. Я купила краску у него». «Энн Ширли, как часто я говорила тебе, никогда не пускай этих итальянских торговцев в дом. Не надо их поощрять, чтобы они приходили сюда постоянно». «О, я не позволила ему войти в дом. Я вспомнила, что вы говорили мне. Я вышла, тщательно заперев дверь, и посмотрела его товары на ступеньках». Кроме того, он не был итальянцем, он немецкий еврей. У него был большой ящик, полный очень интересных вещей, и он сказал мне, что упорно трудится, чтобы заработать достаточно денег и привести свою жену и детей из Германии. Он говорил с таким чувством о них, что это тронуло мое сердце. Я захотела купить что-нибудь у него, чтобы помочь ему в таком достойном деле. И тут я увидела бутылку. С краской для волос. Коробейник сказал, что она точно окрасит любые волосы в цвет вороного крыла и не смывается. Я сразу же представила себя с красивыми черными волосами и соблазн казался непреодолимым. Но бутылка стоила семьдесят пять центов, а у меня было только пятьдесят центов из моих денег зацеплят. Я думаю, что у торговца было доброе сердце, потому что он сказал, что продаст мне ее за 50 центов, а это все равно, что даром. Так что я купила ее, и как только он ушел, я пришла сюда и нанесла ее с помощью старой расчески, согласно инструкции. Я использовала целую бутылку, и... О, Марила, когда я увидела этот ужасный цвет, которые окрасились мои волосы. Я покаялась, что так дурно поступила. И я до сих пор раскаиваюсь. — Ну, я надеюсь, что ты раскаешься успешно, — сказала Марила строго. — И поймешь, куда завело тебя твое тщеславие, Н Даже не знаю, что теперь делать. Полагаю, что первым делом твои волосы надо хорошенько промыть и посмотреть, поможет ли это. Итак, Энн тщательно вымыла волосы смылом, но с таким же результатом она могла бы пытаться смыть их естественный рыжий цвет. Коробейник, безусловно, говорил правду, когда заявил, что краска не смывается. Однако в других утверждениях его правдивость вызывала сомнения. — О, Марила, что я буду делать? — спрашивала Энн в слезах. Я никогда не смогу так жить. Люди почти забыли о моих других ошибках, утоляющем лекарстве в торте и о том, как я напоила Диану и набросилась на миссис Линд. Но они никогда не забудут этого поступка. Они будут думать, что я недостойна уважения. О, Марилла, какую сложную плетем мы паутину, когда обман влечет нас за собой в свою трясину. Это поэзия, но это правда». И ох, как Джози Пай будет смеяться. Марила, я не могу столкнуться с Джози Пай. Я самая несчастная девочка на острове принца Эдуарда. Несчастье Энн продолжалось в течение недели. Все это время она никуда не ходила и мыла шампунем волосы каждый день. Только Диана знала роковую тайну, но она торжественно обещала никому не говорить. И надо заметить, что она сдержала слово. В конце недели Марилла решительно сказала. — И это не поможет, Энн. Эта краска очень стойкая, волосы нужно отрезать. Другого выхода нет. Ты не можешь выйти в таком виде. Губы задрожали, но она приняла горькую правду слов Мариллы. С мрачным вздохом она пошла за ножницами. Пожалуйста, отрежьте все сразу, Марила, и покончим с этим. О, я чувствую, что мое сердце разрывается. Это такое неромантичное бедствие. Девочки в книгах теряют волосы из-за болезни или продают их, чтобы получить деньги для доброго дела. Я уверена, что мне было бы наполовину легче потерять мои волосы ради благой цели. Но нет ничего утешительного в том, что ваши волосы отрезают, потому что вы окрасили их в ужасный цвет. Правда? Я собираюсь плакать все время, пока вы будете стричь меня. Это такая трагедия. Эн плакала, как и обещала, но позже, когда она пошла наверх и посмотрела в зеркало, она была отчаянно спокойна. Марилла основательно сделала свою работу и отрезала волосы до самых корней. Результат был неутешительный, и это еще мягко сказано. Эн быстро повернула зеркало к стене. «Я никогда не буду смотреть на себя в зеркало, пока мои волосы не отрастут!» — воскликнула она горячо. Потом она вдруг повернула зеркало обратно. «Нет, я буду. Это будет мое наказание за то, что я дурно поступила. Я буду смотреть на себя каждый раз, когда захожу в комнату, чтобы убедиться, какая я некрасивая» я не буду пытаться представить себе что-то другое я никогда не думала что буду жалеть о своих волосах но теперь понимаю что хоть они и рыжие зато были длинными густыми и волнистыми я ожидаю что что-то теперь случится и с моим носом стриженная голова н произвела сенсацию в школе в следующий понедельник Но, к счастью, никто не догадался о настоящей причине стрижки. Даже Джози Пай, которая, однако, не переминула сообщить Эн, что та выглядит как настоящая пугало. «Я ничего не ответила Джози на это», — рассказывала Эн тем вечером Марили, которая лежала на диване после одного из приступов головной боли. «Потому что я подумала, что это должно быть частью моего наказания. Я должна сносить его терпеливо». Трудно перенести, когда тебе говорят, что ты выглядишь как пугало, и не сказать ничего в ответ. Но я сдержалась. Я просто посмотрела на нее презрительно и простила ее. Чувствуешь себя очень добродетельно, когда прощаешь кого-то, не так ли? Я хочу теперь посвятить все свои силы, чтобы быть хорошей и никогда больше не пытаться быть красивой. Конечно, лучше быть хорошей, я знала об этом, но иногда так трудно поверить во что-то, даже когда вы это знаете. Я действительно хочу быть хорошей, Марилла, как вы и миссис Салон, и мисс Стейси. и оправдать ваше доверие, когда вырасту. Диана говорит, когда мои волосы начнут отрастать, я могу носить на голове черную бархатную ленту с одной стороны. Она думает, что это будет мне очень к лицу, и это так романтично. Но я говорю слишком много, Марила. Болит голова? Моя голова уже лучше. Мне было ужасно плохо после обеда. Эти головные боли становятся все хуже и хуже. Мне придется обратиться к врачу. Что касается твоей болтовни, я не против. Я уже привыкла к ней. Таким образом, Марила сказала о том, что любит слушать Энна.